Глава 37. Поднимаясь по лестнице, Флоренс вдруг поняла, что кусает костяшки пальцев, и резко остановилась. Хелен была права. Паника — это пустая трата сил. У неё есть план. Сегодня она уедет из Симата, Уедет из Марокко как можно скорее. И заберёт себе жизнь Хелен Уилкокс. Никто не посмеет ей помешать. Ни полицейский Идриси, ни Грета Фрост, никто. Флоренс начала собираться. Она предпочла бы оставить все свои старые вещи, но это вызвало бы вопросы. Ничего не должно выглядеть так, будто в дом приехали двое, а уехал только один. Особенно если тело выбросить на берег. Поэтому она собрала две сумки. Одну с вещами Хелен, другую со своими. Не обращая внимания на боль в запястье, потащила их одну за другой вниз по лестнице. Пока она была наверху, дождь прекратился. Она оставила сумки у входной двери и вышла на заднюю террасу. Всё было мокрым. Вокруг прыгало несколько осмелевших птиц, разглядывая, что интересного принесла с собой буря. Их любопытство было вознаграждено. Десятки выползших из затопленных норок дождевых червей цеплялись за верхушки травы. Флоренс сделала глубокий вдох. Жара, наконец, спала. Она повернулась, чтобы зайти в дом и сказать Амине, что уезжает. Нужно было попросить её вызвать такси до агентства по прокату автомобилей. К вечеру она вернётся в Маракеш. Ей придётся забронировать номер в другом отеле, потому что сегодня она зарегистрируется как Хелен Уилкокс. Вдруг она замерла, услышав голоса. Она заглянула внутрь. Из холла раздалась. «Вот она!» Идриси стоял в дверях рядом с мужчиной лет тридцати, судя по виду американцам, в брюках цвета хаки и светло-голубой рубашки на пуговицах. встревоженная Амина придерживала им дверь и с огорчением смотрела на грязные следы на полу. Оба гостя направлялись к Флоренс широким уверенным шагом. Незнакомый мужчина протянул ей руку и представился. «Дэн Месси, Государственный департамент США. Я сотрудник посольства в Рабате». Флоренс переводила взгляд с одного на другого. Что происходит? Они нашли тело Хелен. «Пожалуйста, давайте присядем». Месси указал рукой в сторону гостиной. Когда они проходили мимо лестницы, он кинул взгляд на стоявшие у её подножия чемоданы. «Куда-то собрались?» «Да», — ответила она, не вдаваясь в подробности. Все трое сели. Месси положил портфель на стол перед собой и открыл его. «Итак, мисс Уилкокс, Он поднял глаза. «Вы, Хелен Аделаида Уилкокс, проживаете в Каире, штат Нью-Йорк, верно?» Название города он произнес неправильно. Флоренс кивнула. «В Кейра, да». «Ладно, хорошо. Каирский департамент полиции уже несколько дней пытается связаться с вами». «Я попала в аварию». Она подняла загипсованное запястье. Потеряла свой телефон. «Вы в курсе, почему вас разыскивают?» «Понятия не имею». «На территории вашего дома обнаружен труп». В голове Флоренс мигом пронеслась мысль. «Хелен? Ну нет, это бред какой-то». «Труп», — машинально повторила она. «Его нашли в компостной куче». Месси достал из портфеля папку с документами и пролистал их. «Почти неделю назад». Он откашлялся. «Очевидно, труп находился в процессе разложения довольно долго. Его нашла собака вашего соседа». «Бентли?» «Что? Собаку зовут Бентли?» Месси нахмурился. «Я не знаю, как зовут собаку, мисс Улококс». «Ладно, думаю, это не важно». Она помолчала. «А чей труп?» «Знаете, я думал, что именно этот вопрос прежде всего задаст человек, которому сообщили, что на его территории найден труп, а не про кличку собаки, которая его нашла». Он снова сверился со своими записями. «Установлено, что это тело Джанет Бёрд. Он поднял глаза, наблюдая за ее реакцией. Вам знакомо это имя? Нет. Нет? Он удивился. У него было худое, жесткое лицо, бледная веснушчатая кожа туго обтягивала череп. Казалось, что на лбу ее едва хватало на морщины. Она подумала, что с таким лицом не просто выражать жалость и сочувствие. Нет. Майси кивнул. По словам Лесли Блэкфорд из города Джексон, штат Миссисипи. Вы с ней говорили о Джанет Бёрд в начале этого года. Он пролистал какие-то бумаги, лежавшие у него на коленях. Первого марта, если быть точным. Вам это ни о чём не говорит?» Флоренс покачала головой. Она понятия не имела, кто такая Лесли Блэкфорд. «Вы также указаны как контактное лицо для экстренной связи в документах об освобождении Джанет Бёрд. Довольно странно вписывать туда кого-то, кого не знаете, не так ли?» «Освобождение от чего?» Мисс Бёрд была условно досрочно освобождена из Центральной исправительной колонии штата Миссисипи 24 февраля этого года. В этот момент Амина внесла поднос с тремя чашками дымящегося чая. Все замолчали, словно по команде, и не произнесли ни слова, пока она аккуратно ставила их на стол одну за другой. Последняя чашка слегка звякнула, и Амина вышла из комнаты быстрыми мелкими шагами. Месси вновь заговорил. «Лесли Блэкфорд — инспектор по условно-досрочному освобождению мисс Бёрд, и мисс Бёрд, по-видимому, пропустила первую встречу с ней. Несколько дней спустя мисс Блэкфорд получила сообщение от мисс Бёрд с городского телефона в вашем доме». Невозмутимая улыбка, которую Флоренс пыталась сохранять с момента появления Месси, понемногу таяла. «Мисс Блэкфорд позвонила вам на следующий день». Однако вы утверждали, что не видели мисс Бёрд, и ничего о ней не слышали. 27 марта был выдан ордер на арест Джанет Бёрд на том основании, что она нарушила правила условно-досрочного освобождения. К тому моменту она пропустила три встречи с мисс Блэкфорд. Здесь говорится, что детектив Майкл Ледовский из полицейского управления Каира встретился с вами у вас дома, чтобы узнать о местонахождении мисс Бёрд. Вы утверждали, что не видели её. Он посмотрел прямо на Флоренс. «Но вы говорите, что не помните своего разговора с Лесли Блэкфорд и незнакома с Джанет Бёрд, женщиной, чье разлагающееся тело было найдено в вашем дворе». Флоренс медленно покачала головой. «Я не знаю, что вам сказать», — произнесла она. По крайней мере, это было правдой. Идриси наклонился вперед и заговорил впервые с того момента, как они сели. «Странно все это». Столько напастей за такой короткий промежуток времени. Флоренс молчала. «Прошу прощения за мой английский, мадам Вилькок, но авария — это мёртвая женщина в вашем доме. Чёрная полоса. Я правильно это назвал?» Флоренс побледнела. «Да, чёрная полоса», — прошептала она. Идриси продолжал пристально смотреть на неё. Он явно подозревал её в чём-то, но она чувствовала, что не может сложить всё воедино. В конце концов, как можно связать автомобильную аварию в Марокко с трупом за тысячи миль отсюда? Она бы точно не смогла. Флоренс не отводила взгляда и изо всех сил старалась казаться невозмутимой. Обстановку разрядил Месси. «Ладно, послушайте», — сказал он, меняя позу на более расслабленную. «Я здесь не для того, чтобы допрашивать вас». Я не полицейский, но очевидно, что полиция и в Миссисипи, и в Нью-Йорке очень хочет с вами поговорить. Я пришёл, чтобы убедить вас вернуться домой как можно скорее. Сегодня, если это возможно. Я могу помочь всё организовать. А я могу поговорить с ними по телефону? Нет, мисс Уилкокс, вам необходимо вернуться. Мне необходимо вернуться? Я арестована? У меня нет полномочий вас арестовывать, мисс Уилкокс. Я просто настоятельно вам рекомендую. Между Соединёнными Штатами и нашей страной нет договора об экстрадиции, — вмешался Идриси. Мы не обязаны отправлять вас обратно. Он прав, — сказал Месси. Тем не менее, оставаться здесь — не очень хорошая идея. Мисс Уэлкокс, вы официальная подозреваемая в деле об убийстве. Если вы откажетесь вернуться домой и сотрудничать со следствием, Соединённые Штаты могут аннулировать ваш паспорт вы до конца жизни не сможете выехать за пределы Марокко. Если нарушите здесь какие-либо законы, а из того, что я слышал от своего друга, он указал на Идриси, похоже, что вы их уже нарушили, марокканская полиция может в любой момент привлечь вас к ответственности, и посольство США не сможет вмешаться. И уверяю вас, мисс Уилкокс, американские тюрьмы гораздо комфортнее марокканских. Идриси улыбнулся. А я бы сказал, марокканские тюрьмы гораздо комфортнее электрического стула, которые так любят в вашей стране». Месси закатил глаза. «Подождите, это какое-то безумие», — заговорила Флоренс. «Я никого не убивала». Едва произнеся эти слова, она поняла, что это неправда. Но речь сейчас шла не об аварии. Я даже не жила в Кейро в феврале, или когда там, вы говорите, это случилось. «Согласно вашей налоговой декларации...» Вы приобрели дом по адресу Крест-Билл-Роуд 174 два года назад и с тех пор указываете его в качестве основного места жительства», — уточнил Месси. Флоренс встала и подошла к окну. Снова пошёл мелкий дождь. Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт! Конечно, так и должно было случиться. Сначала ей дали всё, о чём она мечтала, а теперь собрались отобрать. Это была просто шутка. Мироздание в последний момент отдёрнуло протянутую руку. Она всегда делала всё, что от неё требовалось. Усердно училась в школе, добилась права на стипендию, всё свободное время посвящала писательству, хотя у неё практически не было никаких стимулов, проводила долгие часы на бессмысленной работе. И всё напрасно. А потом кто-то вроде Аманды Линкольн получает всё, чего хотела она, чего они обе хотели, безо всяких усилий. Разве не глупость решить, что награду наконец-то нашла и её после стольких лет? Ещё какая глупость. Но Флоренс, похоже, так и решила. Дело в том, — она обернулась, — что я не Хелен Уилкокс. И Дресси и Месси переглянулись. — Простите, — удивлённо произнёс Месси. — Я не Хелен Уилкокс, — повторила она, указывая на его досье. Месси аккуратно сложил бумаги и положил их на стол. «Мисс Уилкокс, я уверен, что у вас есть вполне разумное объяснение всему этому. Вам просто нужно всё рассказать полиции, и тогда вы сможете продолжать спокойно жить своей жизнью. Вы даже можете вернуться в Марокко, если захотите». «Нет, я серьёзно. Я Флоренс Дэроу. Я родилась в городе Дейтона-Бич, штат Флорида, в 1993 году. Вы можете это проверить. Хелен была моим боссом, но она...» Она уехала. И какое-то время я просто притворялась ею. Это была шутка. «Шутка», — сухо повторил за ней Месси. Тут вмешался Идриси. «Пять дней назад в больнице вы сказали мне, что вас зовут Хелен Уилкокс». «Это не совсем так. Вы сами начали меня так называть. Я просто вас не поправила». Идриси вздохнул. «На ваших кредитных карточках», В водительских правах и в паспорте указано имя Хелен Уилкокс. Договор аренды автомобиля, попавшего в аварию, был заключен на имя Хелен Уилкокс. Этот дом, он обвел рукой комнату, тоже оформлен на Хелен Уилкокс. Он сделал паузу. «Думаю, у вас здесь есть друзья. Как они вас называют?» Флоренс резко подняла голову. «Вы что, следили за мной?» «Каким именем?» Флоренс всплеснула руками. «Хелен!» «Да, Хелен Уилкокс, я знаю, знаю, как это все выглядит, но, клянусь, я просто притворялась!» «Поставьте себя на наше место, мисс Уилкокс», — сказал Месси. «Что более вероятно? Что вы лгали о своем имени, когда находились на больничной койке, среди друзей и когда подписывали юридически обязывающие документы? Или что вы лжете сейчас, когда оказалось, что у вас могут быть серьезные неприятности? Мне все равно, как это звучит. Я Флоренс Дэрроу, и всё. Допустим. Тогда не могли бы вы показать мне какие-нибудь документы? У меня их нет. Флоренс пожала плечами и издала резкий смешок. Я знаю, это выглядит глупо, но это так. Всё было в машине, когда мы попали в аварию. Вероятно, сейчас они уже где-то посреди океана. Хорошо. Растягивая слово, произнёс Месси. «Вы можете проверить мои отпечатки?» «Вас когда-нибудь арестовывали?» «Нет». «Тогда их нет в базе». Флоренс шумно выдохнула, но ничего не ответила. Они ещё немного посидели молча. «Стойте!» Вдруг выкрикнула Флоренс. «Подождите здесь!» Она побежала наверх в комнату Хелен и схватила с комода её паспорт. Спустившись вниз, с торжественным видом протянула его Месси. «Смотрите, это не я! Смотрите внимательно!» Он осторожно открыл документ, и посмотрел на фотографию. Потом передал его Идриси. Оба какое-то время изучали снимок, переводя взгляд на Флоренс. «Я не знаю», — покачал головой Месси. «Непонятно», — согласился Идриси. «Посмотрите на ее нос!» «Нос можно изменить», — сказал Месси. Флоренс выхватила паспорт и уставилась на фотографию. «Это точно не я!» Слова ее прозвучали уже не так уверенно. Мэйси протянул руку. Она вернула ему документы и добавила, «Совсем на меня не похоже». «Ну, во-первых, — сказал он, — я не могу придумать ни одной веской причины, по которой у вас был бы паспорт Хелен Уилкокс, если вы не Хелен Уилкокс. А во-вторых, послушайте, не мне решать, вы это или нет. Как я уже говорил, это дело полиции». Он сунул паспорт во внутренний карман пиджака. «Подождите, вы же не можете его забрать. Отдайте обратно». Мисс Уилкокс, учитывая, что вас разыскивают для допроса по делу об убийстве в штате Нью-Йорк, я должен сообщить вам, что я действительно имею право изъять ваш паспорт. Однако я могу выдать вам временный документ, который позволит вылететь в Соединенные Штаты и только в Соединенные Штаты. Там вас встретит патрульный и доставит в Каирское полицейское управление для допроса. Позвольте спросить еще раз, вас это может заинтересовать? Флоренс уставилась на стоящий перед ней стол и ничего не ответила. Месси, однако, кивнул, как будто услышал ответ. «Хорошо. Тогда позвоните мне, пожалуйста, в офис, если передумаете». Он положил на стол визитную карточку. «Если нет, то, как я уже сказал, я не могу вас принуждать. Но Соединенные Штаты не выдадут вам новый паспорт, пока это преступление не будет раскрыто». Он встал и начал складывать документы обратно в портфель. «И что теперь?» — спросила Флоренс, беспомощно подняв глаза. «Я тут ничего не решаю», — сказал Месси. «Вам следует вернуться домой, в Нью-Йорк. Таков мой совет. Надеюсь, вы ему последуете». Он кивнул на ее сумки у подножия лестницы. «И если вы собираетесь покинуть симат я бы посоветовал вам держать меня в курсе вашего местонахождения. В перспективе это облегчит вам жизнь». Его слова Флоренс проигнорировала. «А вы?» — обратилась она к Идрисси. Ей вдруг захотелось, чтобы он никуда не уходил, хотя его присутствие в ее жизни не приносило ничего, кроме беспокойства. Идрисси пожал плечами. «Не знаю, мадам». Впервые с момента их встречи он пребывал в полной растерянности.